Рубашка уже промокла от крови. Попытки выдернуть стрелу я оставил. Если оставить открытую рану, то в неё и грязь попадёт, и кровью можно истечь. Хотя я и не медик, но всё же почему-то отлично представлял себе вид колотой раны, игры или что-то из прошлой жизни. Кто её знает. Я не отдохнул за пару минут, но хотя бы перевёл дыхание и попытался определить своё местоположение.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 Э, да у тебя дела совсем плохи. Так, пошли мох искать. Мох, я позволю Локи то закинуть мою здоровую руку себе на плечо и потащить куда-то прочь. Мох на рок, если тебе интересно, выдохнул тот. Ну ты и здоровяк. Ха, уныло выдал я. Зато не один. Что? Я о своём.